Он уже не движется, этот чересчур проворный орликин. Он стоит неподвижно. Что это? Страдание? Под пестрию грима глубокий безутешный взор. Пусть ангелы ликуют вокруг трона Господня, они совсем не знают людей. Черт знает людей. Он посвящен в их злые тайны, и, ах, боль за них сковывает его члены, и на лице его застывает маска отчаяния. После премьеры «Фауста», после оваций, артист Хевген запирается у себя в уборной. Он никого не хочет видеть. Но одной посетительнице маленький Бёк не может отказать. Редко случается, что Дора Мартин смотрит спектакли, в которых сама не занята. И ее сегодняшнее появление на премьере вызвало сенсацию. Маленький Бёк отвешивает ей глубокий поклон и отворяет дверь в святилище. Оба выглядят переутомленными, и Хевген и его соперница по подмосткам. Он измотан и обессилен экстазом игры, она с заботами, которые ему неизвестны. «Хорошо было», — говорит Мартин тихо, по-деловому, и, тотчас не дожидаясь приглашения, садится на стул. Она вся сжимается, лицо с высоким лбом, широкими детскими мечтательными глазами глубоко уходит в бурый мех воротника. «Хорошо было, Хендрик. Я знала, что у вас получится. мифиста «Ваша великая роль!» Хевген сидит к ней спиной за гримировальным столиком и улыбается ей в зеркало. «Вы это говорите не без злобы, Дора Мартин?» Она отвечает все так же спокойно, деловито. «Вы ошибаетесь, Хендрик. Я ни на кого не обижаюсь. Я принимаю всех такими, как они есть». Тут Хендрик поворачивает к ней лицо, с которого уже удалены дьявольские брови и все великолепие красок. «Спасибо, что пришли», — говорит он мягко, и глаза его сверкают. Но она отмахивается почти пренебрежительно, будто хочет сказать «оставим эти шутки». Он, кажется, не замечает ее жеста и нежно спрашивает. «Каковы ваши ближайшие планы, Дора Мартин?» «Я выучилась английскому», — отвечает она. Он делает удивленное лицо. «Английскому? Почему? Почему именно английскому?» «Потому что я буду играть в Америке», — говорит Дора Мартин, не отводя от него спокойного, испытующего взгляда. Так как он все еще играет непонимание, почему, почему именно в Америку, она говорит уже нетерпеливо. «Потому что здесь все пропало, дорогой. Разве вы этого еще не заметили?» Он горячится. «Что вы говорите, Дора Мартин? Для вас ведь ничего не изменится. Ваше положение непоколебимо». Ведь вас же любят, действительно любят многие тысячи. Никто из нас, вы же знаете, никто из нас не пользуется такой любовью, как вы. Тут улыбка ее становится такой грустной и насмешливой, что он умолкает. «Любовь тысяч», — говорит она почти беззвучно и пожимает плечами. И после паузы, мимо Хендрика, в пустоту, найдутся другие любимцы. Он взволнованно продолжает. — Но театр приносит доходы. Театр всегда будет интересовать людей, что бы ни случилось с Германией. — Что бы ни случилось с Германией, — тихо вторит Дора Мартин и внезапно встает. — Ну так я желаю вам всего хорошего, Хендрик, — говорит она быстро. — Мы долго не увидимся. Я уезжаю на этих днях. — На этих днях? — спрашивает он смущенно. И она отвечает, устремив вдаль темный взгляд. «Больше ждать нечего. Мне тут делать нечего». Потом она добавляет. «Но вам всегда будет хорошо, Хендрик Хевгин, что бы ни случилось с Германией». На ее лице под рыжей гривой, пожалуй, слишком большом для узкого маленького тела, гордость и скорбь. Она медленно идет к двери и покидает уборную Хендрика Хевгина. Глава седьмая. Сделка с дьяволом. О горе! Небо над этой страной стало темным. Бог отвратил лицо свое от этой страны. Потоки крови и слез льются по улицам городов. О горе! Эта страна облита грязью, и никто не знает, когда она вновь очистится. Каким покаянием, какими жертвами сможет она искупить свой позор? Кровью и слезами замешана грязь на всех улицах, во всех городах. Все прекрасное опоганено, все правдивое оклеветано ложью. Грязная ложь притязает на власть в этой стране. Она орет, вопит в залах собраний, из микрофонов, со столбцов газет, с киноэкрана. Она разевает пасть, и из этой пасти разит вонью. Эта вонь многих гонит прочь из этой страны, а те, кто вынужден остаться, страдают, как в вонющем застенке. О горе! «Апокалипсические всадники несутся по земле. Здесь они сделали привал и объявили о своей омерзительной власти. Они хотят завоевать весь мир, это их цель. Они хотят господствовать над землями и морями. Их уродству должны поклоняться как новой красоте». Там, где сегодня над ними смеются, завтра падут перед ними ниц. Они полны решимости захватить весь мир, унизить его и погубить, как собственную страну, которую они поработили, унизили и погубили. Как нашу бедную родину, над которой потемнело небо, от которой Бог отвратил лицо свое. Теперь на нашей родине ночь. Мерзкие господа разъезжают по ее округам в роскошных автомобилях. На самолетах, в специальных поездах они колесят по всей стране. На базарных площадях они выкрикивают свою ложь. И в каждом углу, где только объявятся они или их подлые подручные, гаснет свет разума, становится темно. Артист Хендрик Хёвген находился в Испании, когда, благодаря интригам во дворце почтенного рейхс-президента и генерал-фельдмаршала, человек с лающим голосом, которого Ганс Миклас и с ним немало отчаявшихся невежд называли фюрером, стал рейхсканцлером. Артист Хендрик Хёвген играл элегантного афериста в детективном фильме. Невдалеке от Мадрида шли натурные съемки. Вечером после напряженного дня он устал и вернулся в свою гостиницу, купил у консьержки газету и испугался. Как? Хвастливый болтун, над которым так часто смеялись в кругу одухотворенных, прогрессивно настроенных товарищей, внезапно стал самым могущественным человеком в государстве. Ужасно, подумал артист Хевген. Отвратительный сюрприз. А ведь я был абсолютно уверен, что нацистов не стоит принимать всерьез. Но и попал я в просак. Он стоял в своем красивом весеннем костюме Беш в холле гостиницы Риц, где публика обсуждала зловещие события в Германии и реакцию на них биржи. Бедного Хендрика бросало то в жар, то в холод, когда он думал о том, что ему предстоит. Многие, кому он причинял зло, получат теперь возможность ему мстить. Цезарь фон Мук, например, — Ах, и зачем это он в конец испортил отношения с певцом крови и почвы и так решительно отвергал его пьесы? Какая непростительная ошибка! Теперь все ясно, но уже слишком поздно. Слишком поздно, ведь среди нацистов сплошные враги. Потрясенному Хендрику пришлось вспомнить и о маленьком Гансе Микласе, Чего бы он не дал, чтобы стереть, уничтожить тот злосчастный инцидент в Гамбургском художественном театре. Ведь и повздорили-то из-за пустяка. Но кто бы мог подумать, а Лотта Линденталь, очень возможно, что она стала важной персоной, и может помочь ему или нагадить. Хендрик вошел в лифт, у него дрожали колени. От встречи с коллегами, назначенной на сегодняшний вечер, он отказался. Приказал подать обед в номер, выпил полбутылки шампанского, настроение чуть поднялось. «Надо сохранять самообладание, не поддаваться панике». «Так называемый фюрер, стало быть теперь рейхсканцлером, Скверно. Но как бы то ни было, он пока еще не диктатор и, по всей вероятности, никогда им не станет. Люди, которые привлекли его к власти, немецкие националисты, уж позаботятся о том, чтобы он не сел на голову», — думал Хендрик. «Потом он вспомнил о больших оппозиционных партиях, ведь они же пока существуют. Социал-демократы и коммунисты ведь окажут сопротивление, может быть, даже вооруженное». Так, не без веселья и не без страха, решил Хендрик Хевген, сидя в гостиничном номере над бутылкой шампанского. Нет, до национал-социалистской диктатуры еще далеко. Может быть, даже ситуация круто изменится. Попытка отдать немецкий народ на произвол фашизму может окончиться социалистической революцией. Это вполне даже возможно. И тогда-то выяснится, что артист Хевген невероятно хитро все предвидел. Но предположим даже, что нацисты останутся у власти. Чего, собственно, Хевген их боятся? Он не принадлежит ни к одной партии. Он не еврей. То обстоятельство, что он не еврей, вдруг показалось Хендрику невероятно утешительным и полным значения. Какое неожиданное и важное преимущество. Раньше это как-то недооценивалось. Он не еврей, значит, ему могут простить все. Даже тот факт, что в кабаре буревестник его приветствовали как товарища. Он — золотоволосый рейнец. Отец его был золотоволосым рейнцем, пока финансовые заботы не сделали его седым. А его мать Белла и его сестра Йози безупречно золотоволосые уроженки берегов Рейна. «Я золотоволосый рейнец», — напевал Хендрик Хевген, повеселев от шампанского и от своих размышлений. И в отличном настроении он улегся в постель. На следующее утро, правда, на душе у него стало опять значительно беспокойнее как отнесутся к нему коллеги, которые со своей стороны никогда не выступали в буревестнике и которых поэт Мук никогда не называл большевиками. Когда все вместе отправились на съемки, ему даже показалось, что с ним держится холодновато. Только комик-еврей завел с ним длинную беседу, но это скорее можно было воспринять как тревожный знак. Хендрик чувствовал себя изолированным и уже немного мучеником и оттого начал горячиться и срываться. Комику он сказал, что нацисты скоро прогорят и оскандалятся. Но маленький юморист отвечал с опаской, «Ах, нет, раз уж они пробрались к власти, они ее надолго удержат. Дай бог, чтобы они хоть поразумнее и поснисходительнее отнеслись к нашему брату. Надо вести себя потише, и даст бог, гроза пройдет мимо. Ничего с нами не случится», — так говорил комик. И Хендрик, в общем-то, с ним соглашался, но из гордости молчал. Несколько дней плохая погода мешала немецким артистам начать съемки на открытом воздухе. Все оставались в Мадриде до конца февраля. С родины приходили противоречивые, тревожные известия. Создавалось впечатление, что Берлин в горячке восторга приветствует национал-социалистского рейхсканцлера. Совсем иначе, если верить газетным сообщениям и частным сведениям, обстояло дело в Южной Германии и особенно в Мюнхене утверждали, что следует ожидать отделения Баварии от Рейха и провозглашения монархии Виттельсбахера. Но, возможно, это лишь безосновательные слухи и тенденциозные преувеличения. Пожалуй, не стоит так уж на них полагаться, лучше уж демонстративно подчеркивать симпатию к новой власти. Так и вели себя немецкие артисты, собравшиеся в Мадриде для постановки детективного фильма. Молодой любовник, красавец-мужчина с длинной славянской фамилией, вдруг объявил, что в течение долгих лет состоит членом германской национал-социалистской рабочей партии, о чем раньше упорно молчал. Его партнерша, мягкие темные глаза и мягко изогнутый нос, который заставляли усомниться в чистоте ее германского происхождения, дала понять, что почти обручена с видным деятелем той же партии, а еврейский комик все больше затихал и грустнел. Хевген же придерживался самой простой и безопасной тактики. Он облачился в таинственное молчание. Пусть никто и не подозревает, сколько забот теснится в его голове. Ибо сообщения, получаемые им от фрейлин Бернгард и других верных людей из Берлина, просто ошеломляли. Роза писала, что надо готовиться к самому худшему. Она подпускала мрачные намеки о черных списках, которые нацисты составляли уже несколько лет, и в которых обозначены и тайный советник Брукнер, и профессор, и Хендрик Хевген. Профессор находился в Лондоне и пока не думал возвращаться в Берлин. Фрейлейн Бернгард настоятельно предлагала своему Хендрику держаться пока подальше от немецкой столицы. У него мороз побежал по коже, когда он это прочел. Еще только что он был одним из самых почитаемых людей и вдруг должен стать сыльным. Ему нелегко было сохранить холодный вид перед подозрительными коллегами и на съемках быть бесшабашным и стервозным, как от него ожидали. Когда труппа стала готовиться к отъезду домой, и даже еврей-комик стал с озабоченной миной упаковывать чемоданы, Хендрик заявил, что важные переговоры по делам кино призывают его в Париж. Надо было выиграть время, вряд ли разумно именно сейчас показываться в Берлине. А через несколько недель все уляжется. Но грозные сюрпризы были еще впереди. Когда Хевген прибыл в Париж, первое, что он услышал, было сообщение о поджоге немецкого рейхстага. Хендрик, в течение многих лет игравший преступников, поднаторевший в угадывании уголовных комбинаций и, кроме того, обладавший врожденным чутьем на низменное побуждение преступного мира, тотчас же понял, кто задумал и кто осуществил эту злодейскую провокацию. Гнусная и при этом детская хитрость нацистов подогревалась именно фильмами и театральными спектаклями, в которых Хендрик обычно играл главные роли. Хевген не мог не признаться себе, что к чувству ужаса, который ему внушил грубый трюк с поджогом, примешалось другое чувство — удовольствие, почти сладострастие. Развращенная фантазия авантюристов повела их на этот наглый, легко разоблачаемый обман, возымевший успех лишь потому, что никто в самой Германии уже не осмеливался поднять голос протеста. А весь мир, озабоченный больше собственным спокойствием, чем соображениями благородства и нравственности, не был склонен к вмешательству в зловещие аферы глубоко подозрительного рейха. «Как сильно зло!» — подумал артист Хевген, благоговейно ужасаясь. На что только они не идут, и ведь полная безнаказанность. Все и впрямь идет, как в фильмах и пьесах, где я так часто играл главные роли. Это были самые смелые его мысли. Но он уже угадывал, хотя и не мог себе в этом признаться, таинственную взаимосвязь между самим собой и той сомнительной, развращенной сферой, где задумываются и осуществляются вульгарные преступные трюки вроде этого поджога. Сначала, правда, Хендрик вряд ли склонен был долго размышлять над психологией немецких преступников и над тем, что его лично могло бы объединять с этими выходцами из преступного мира. Его заботила собственная судьба. После поджога Рейхстага в Берлине арестовали многих людей, с которыми он был на дружеской ноге, в том числе Отто Ульрихса. Роза Бернгард оставила свой пост на Курфюрстендам и поспешно уехала в Вену. В письмах оттуда она заклинала своего друга Хевгена ни при каких обстоятельствах не вступать на немецкую землю. «Ты подвергнешь опасности свою жизнь», — так писала Роза из гостиницы Брестоль в Вене. Хендрик решил, что это романтические преувеличения. Тем не менее он встревожился. Со дня на день он откладывал отъезд. Праздный, нервный он бродил по парижским улицам. Он не знал города, но ему вовсе не хотелось радоваться его очарованию или попросту его замечать. Это были горькие недели, может быть, самые горькие. Он ни с кем не виделся. Правда, он знал, что кое-кто из знакомых в Париже, но не решался вступить с ними в связь. О чем с ними говорить? Они его только приведут в изнеможение патетическими изъяснениями ужаса по поводу немецких событий. Там ведь и правда творится что-то ужасное, и дальше больше». «Конечно, они-то сожгли все мосты. На родине их непримиримо ненавидят. Они эмигранты. Но я-то! Я! Разве я эмигрант?» — так спрашивал себя Хендрик хевген охваченный страхом. И все в нем протестовало против этой мысли. Но за долгие одинокие часы в гостиничном номере, на мостах, на улицах и в кафе города Парижа в нем вызревало темное упорство. Славное упорство, самое лучшее чувство из всех, какие он когда-либо испытывал. «Что же мне? Вымаливать прощение у этой банды убийц?» — думал он тогда. «Что же я? Не могу без них обойтись? Что же мое имя не имеет международного звучания? Я могу где угодно пробиться. Это, конечно, не так-то легко, но ничего, как-нибудь все устроится. И какое облегчение, да, какое избавление!» «Гордо, добровольно уйти из страны, где зачумлен воздух, и во весь голос объявить о солидарности с теми, кто хочет бороться с кровавым режимом. вот только бы пробиться к такому решению, и засияет вся моя жизнь». С этими мыслями, доставлявшими ему мрачное наслаждение, но быстро отпускавшими, неизменно сочеталась потребность вновь увидеть Барбару и обо всем с ней поговорить. Барбара ведь его добрый ангел. О, как она ему нужна именно теперь! Он уже несколько месяцев не имел о ней никаких известий, даже не знал, где она. Наверное, сидит в имении генеральши и ни о чем не заботится, думал он с горечью. «Я ведь ей это предсказывал. Она еще найдет интересные стороны в фашистском терроре. Все, как по писаному Я мучаюсь, я блуждаю по улицам чужого города, а она, небось, сейчас болтает с каким-нибудь убийцей и палачом, как болтала с Гансом Микласом». Так как одиночество делалось нестерпимым, он стал тешиться мыслью выписать принцессу Тибаб из Берлина в Париж. Как бы хорошо вновь услышать ее раскатистый смех — потрогать ее сильную руку, на ощупь шероховатую, как древесная кора. Как бы это его подкрепило и освежило. Наплевать бы на Германию, начать новую, дикую жизнь с принцессой Тибаб. Ах, вот бы хорошо. Неужели это невозможно? Послать телеграмму в Берлин, и на другой же день сюда заявится Черная Венера в своих зеленых сапожках и с красной плеткой в чемодане. В центре сладких и мятежных мечтаний Хендрика стояла принцесса Тибаб. В резких, волнующих красках он рисовал себе жизнь, которую поведет с ней вдвоем. Можно начать с того, чтобы зарабатывать свой хлеб в качестве танцевальной пары в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Хендрик и Джульетта — два лучших в мире мастера-чучетки. Но на одних танцах далеко не уедешь. В голове у Хендрика роились более смелые мечты. Из танцевальной пары могла бы возникнуть пара аферистов. Как забавно бы сыграть в жизни роль светского уголовника, которую так часто приходилось исполнять в кино и в театре. Какой волнующий риск, какие последствия. Бок о бок с великолепной дикаркой водить за нос ненавистное, презренное общество, обнажившее при фашизме свое истинное мерзкое лицо, и не церемониться с ними, ну что за прелесть. В течение нескольких дней Хендрик был одержим этой идеей. Возможно, он и впрямь сделал бы первый шаг для ее осуществления и послал бы телеграмму темнокожей дочери-вождя, не дойди до него сообщения, разом опрокинувшие все планы. Важное письмо пришло от маленькой Ангелики Зиберт. Кто бы мог подумать, что именно Ангелика, которую Хендрик так жестоко, так презрительно не замечал, сыграет столь решающую роль в его жизни? Хендрик давным-давно забыл о существовании маленькой Зиберт, и когда теперь попытался представить себе ее лицо, миленькое, робкое личико 13-летнего мальчика с близоруко с ощуренными светлыми глазами, ему показалось, будто оно было вечно залито слезами. Кажется, маленькая Ангелика плакала почти беспрерывно. Но разве ей не давали довольно часто повода для этих слез? Хендрик очень хорошо помнил, как подло он с ней обходился. Но упрямое, нежное сердце оставалось ему верным. Хендрик удивлялся. И у него были все основания, ведь он судил о других по себе и всегда предполагал эгоизм и подлость в своих ближних. Добрые дела всегда приводили его в растерянность. В пустом гостиничном номере, изученном до мелочей, он расплакался над письмом Ангелики. Слезы на глаза вызвало не только нервозность, не только переутомление, он был искренне растроган. О, как блаженствовала бы, как была бы вознаграждена за все свои страдания маленькая Ангелика, если бы могла увидеть, как тот, из-за кого она пролила столько слез, плачет над ее письмом. Ведь это ее любовь наполнила его драгоценные, опасные, холодные глаза солеными каплями. В своем письме Ангелика сообщала, что она в Берлине, иногда снимается в фильмах и живется ей вполне сносно. Один преуспевающий молодой режиссер вбил себе в голову на ней жениться. «Но, конечно, я об этом и подумать не могу», — писала она. И Хенрик улыбался, читая эти строки. «Да, вот она какая, недоступная, недотрога, отвергает все домогательства и предложения, как бы заманчивы они ни были, упрямо, одержимо, недоступным, и расточает свои чувства на того, кто их не замечает, кто ею пренебрегает». На съемках большой кинокомедии из жизни начала девятнадцатого века она познакомилась с актрисой Линден Таль, той самой дамой, которая была первой инженю в Йене и приятельницей летчика-национал-социалиста. Хендрик с жадностью и ненавистью, следивший за немецкими событиями по газетам, знал, что этот летчик принадлежит к числу всемогущих воротил Нового Рейха. Следовательно, Лотта Линденталь стала влиятельной персоной. Перед ней-то Ангелика Зиберт и ходатайствовала за Хендрика.